Глава восемнадцатая Кофейня опустела поздно вечером. Ариана закрыла ставни на окнах, заперла двери, полила цветы и присела отдохнуть после напряженного дня. Рональд только что перенес чистую посуду в зал и расставлял ее по полкам. На этот раз Бриан ничего не разбил и не уронил. «Тебе надо будет нанять еще помощников». Заметил он, поставив последнюю чашку в буфет и закрывая резные створки. От посетителей отбоя нет, и заказов много. Да, придется набирать персонал. Ариана поднялась из-за стола и подошла к стойке. Будешь пирожные, осталось несколько штук. С удовольствием, и кофе, если можно, попросил Рональд. Только ты пьешь его на ночь, бессонница потом не мучает. Поинтересовался Маркус, лениво потянулся и начал точить когтю заднюю обивку кресла, оставляя на ткани затяжки. «Нет, не мучает». Рональд отцепил кота от кресла и положил себе на колени. «Будь добр, не порть мебель». Ее все равно придется заменить. Кофейня становится популярной и просто необходимо срочно поменять интерьер». «Сделать его более элегантным и современным», – с видом знатока произнес Маркус. «Ты прав», – Ариана поставила на стол пирожные, пододвинула Рональду чашку с кофе, а себе налила травяной чай. Все завертелось так неожиданно. И это благодаря тебе, Рон, твоей протекции и помощи Эдгара Харта. Просто голова идет кругом, не знаю, за что хвататься, но это замечательно». Я так боялась, что не смогу оправдать надежду тетушки, и ее кофейня придет в упадок. «У тебя прекрасная выпечка, так что популярность кофейни вполне заслужена», – заверил Бриан девушку. «У тебя золотые руки и кулинарный талант». «Ну вот, начались взаимные комплименты и восхищения. Если бы не вы, что бы я делала? Ах, что вы, что вы, у вас редкое дарование!» передразнил кот. «Слушать противно. От приторности скулы не сводит. У меня в ушах словно сладкую патоку налили». «Ариана, ты меня кормить не собираешься?» Маркус обиженно спрыгнул с колен Рональда и укоризненно уставился на девушку. «Вашими похвалами сыт не будешь». «Не возмущайся. Я про тебя не забыла». Ариана погладила кота. «Тебя ждет отменная телятина». Начинка из пирожков тебе должна понравиться. «Надеюсь, без лука», – дёрнул хвостом кот. «Терпеть его не могу». «Без лука. Я помню, что ты его не любишь». Ариана поставила перед котом блюдце с кусочками мяса. Очень устала. Рональд подпер голову рукой и смотрел, как Ариана чайной ложечкой ест нежное пирожное. Она перемазала губы кремом смутилась по взглядам Рональда и быстро облизнула их розовым язычком. Это получилось у нее удивительно грациозно и без тени кокетства. «Совсем немного», — призналась она. «Очень помогли Жозефина и Джазиана. Без них мы бы с Филиппом не справились. И ты мне помог». «Ага, едва не распугав посетителей», — оторвал мордочку от блюдца кот. «Не получился из тебя официант, Рон». «Неважно. Рон помог мне с уборкой зала и с посудой. У тебя ворчливый характер, Маркус!» – строго произнесла Ариана. «Как у старика. Рон – оборотень дракон. Он служит Империи и совершенно не обязан помогать мне по хозяйству». «Да, кстати, о твоей службе!» – Маркус лапает, двинул в сторону пустой блюдце. «Чем конкретно ты занимаешься? Империя давно не воюет». Ты сказал, что состоишь на государственной службе. Как император использует твои способности? Понятно, ты дракон, это звучит гордо, и выглядишь ты грозно, взгляд пронзительный, зубы длинные, размах крылья впечатляет. Но не за это же тебя жалования платят, как я понимаю. Драконы сопровождают императора в поездках по стране. Мы охраняем его дворец, участвуем в парадах, «Вот прицепился. Что можно придумать на лету, чтобы не проговориться о своих настоящих обязанностях при дворе?» Рональд сказал первое, что пришло на ум. «Понятно. Дурака валяете!» – удовлетворенно констатировал кот. «Так и думал. Охрану императора осуществляет его гвардия и телохранители, охрану дворца – стражники. Соглашусь, на парадах вы, пожалуй, неплохо смотритесь». Носитесь над плацем на бреющем полете, хлопаете крыльями и изрыгаете огонь. Ты можешь изрыгать огонь? Могу. Хочешь верь, хочешь нет. Рональд не смог сдержать смех. Рассуждения Маркуса его забавляли. Покажи им, потребовал кот. Не надо, запротестовала Ариана. Еще сожжете мне кофейню. Так мы во дворе, настаивал кот. «Не надо, я сказала!» – цыкнула на него Ариана. «Не приставай к Рону. Он тоже сегодня устал. Дай ему спокойно попить кофе». В окно заглянула полная луна, похожая на головку желтого ноздрястого сыра. Пора было уходить, но Рональду так хорошо было сидеть рядом с Арианой, слушать придирки Маркуса и наслаждаться пирожным с черным кофе. Часы пробили десять. «Мне пора!» хотя поднялся Рональд. «Завтра придешь, выгнул спину кот. «Твоя помощь нам очень нужна. Возможно, Ариана доверит тебе мыть посуду. Вытираешь ты ее неплохо. Пора идти на повышение и приступать к более ответственной работе». «Не говори ерунды», – отмахнулась от кота Ариана. «Рон, приходи, я буду рада тебя видеть, но помогать не обязательно». «Ты и так сделал то, о чем я и мечтать не могла. а моей кофейне узнали. В нее потянулись посетители». «Кстати, не забудь согласие герцога, герцогам», — напомнил кот. «Ты обещал принести». «Что за согласие?» — удивленно уставилась на Рональда Ариана. «Не знаю», — пожал он плечами. «Здрасте, пожалуйста. У тебя что, ранний склероз?» — округлил зеленые глаза Маркус. «Ты обещал даме в роскошной шляпе, что принесешь разрешение герцога Габриана изображать его светлость в кофейне. Как понимаю, ты у нас будешь зазывалой?» «Про зазывалу речи не было», — несколько опешил Рональд. «Он вообще забыл об этом». «Так или иначе, разрешение принеси, чтобы посетители на тебя не пялились и не задавали идиотских вопросов». Я бы тебе посоветовал подстричь волосы и отрастить усы и бороду, а то ты и правда слегка смахиваешь на герцога. Думаю, его светлость переживет наше сходство», — усмехнулся Рональд. Ариана протянула ему коробку с печеньями. «Спасибо за все», — она поднялась на цыпочки и чмокнула его в щеку, смутилась и покраснела. «Ты даже не представляешь, как я тебе обязана». На лице Рональда расплылась глупейшая улыбка, словно его никогда не целовали девушки, но было в этом поцелуе что-то, отчего сердце вдруг замерло, потом сладко заныло. «Мне было несложно», – кивнуло Нариане, направляясь к двери. «До завтра».